Глава тринадцатая Клиновичичевский вошел робко, но робость была не от страха перед высокими государственными лицами, а от природной застенчивости, которую многие ошибочно принимают за слабость. Он вздрогнул, увидев в кабинете столько народу, замялся, опять же из-за повышенной интеллигентности. Проще выкладывать всесильному диктатору правду с глазу на глаз. Речет пошел навстречу, пожал руку, проводил к столу. Краснохарев без особой приязни протянул ему пустую чашку, взял кофейник. «Вам покрепче или как?» Клиновичичевский сказал застенчиво. «Лучше или как? Сердце, знаете ли?» «Знаю», — пробурчал Краснохарев. — «у меня оно тоже где-то есть. Не зря же что-то в пятках шабаршится». Коломить придвинул к Леновичичевскому сахарницу. «Потребляете белый яд?» «Да, пока еще. Сколько?» «Одну ложечку, спасибо. Довольно». Он взял чашку обеими руками, словно грея ладони, жестяную кружку возле лагерного костра. Близоруки и глаза застенчиво щурились. «Кречет сказал благожелательно». Пусть белый яд борется с черным. Кофе от этого только слаще. — Что вас привело к нам, Аполлон Вячеславович? — Клинович Чевский сказал смущенно. Честно говоря, я ожидал, что буду добиваться приема много недель, но вот так сразу у меня в голове все смешалось. Помню, что в числе целого ряда вопросов был вопрос о правах осужденных. что постоянно нарушаются. Суд неправедно осудил Сидорчука. А этот убийца на самом деле несчастный человек. Его надо лечить. Я ощутил неловкость. Справа и слева хмыкали, отводили взоры. Я узав смотрел на правозащитника с откровенной враждебностью. Взгляд был оценивающий, словно надел на него двойную выкладку и гонял по грязи, но уже не привлечь даже на сборы, слишком стар правозащитник чертов. Кречет, словно чувствуя общее настроение, развел руками. «Права преступников? Меня больше заботят права тех людей, которых они убивают, грабят, насилуют». Этот Сидорчук, судя по прессе, изнасиловал и убил трех женщин. — А вы требуете его лечить? — Да, это принято во всем мире, — кречет зло, оскалился, как хищный волк. — Да плевал я на весь этот мир. Лечить преступника в то время, как добропорядочным гражданам не хватает лекарств. Вместо в больнице врачей пуля их вылечит. Калиновичевский отшатнулся в ужасе, с трясущимися губами растерянный пролепетал. «Но «Ну как же, если у нас правовое государство...» «Вот и будем соблюдать», — сказал кречет бодро. «Но на все раны йоду не хватит. Давайте сперва самые тяжелые перевяжем, согласны? От которых общество вовсе копыта откинуть может». а потом и царапину залечим. Скажем, по вашему настоянию, в интересах защиты прав человека я отдал распоряжение представить на телевидении, в прессе и на радио, где еще, ага, на митингах, если таковые будут, и интересы всех конфессий. Как вы говорили, в России есть не только православные, но и католики, мусульмане, даже ламартины, нет, ламаисты, кажется. А со стороны создается впечатление, что православная церковь все подмяла под себя. А это касается всего населения, а не горстки преступников. Клиновичевский хлопал глазами, даже открывал и закрывал рот, словно рыба на берегу, явно пытался сообщить, что он такое не говорил, а если и говорил, то кто-то другой из правозащитников. Но Кречет речь не прерывал, и на скорбном лике Чевского отразилось раздумье. Попробуй скажи, что такое не говорил, что Кречет с кем-то спутал. Тот может передумать, а он прав. Права мусульман и католиков ущербнены, а их побольше, чем всех осужденных. К тому же, если выбирать, о ком заботиться в первую очередь, то все же о честных и свободных гражданах. Опять же проклятый диктатор прав. Кречет умолк. Вопросительно посмотрел на правозащитника. Тот понял. Встал, поклонился. Спасибо. Распоряжение. Вы сказали, скоро будет готово? Указ. Поправил Кречет значительно. Вон бумага на столе, видите? «Мирошниченко, наш пресс-секретарь, уже набрасывает проект. Считайте, что я его только что подписал». Мирошниченко пробежал глазами листок. «Да, пожалуй, все. Можете ознакомиться». Кречет быстро прочел, я видел, как он мгновенно вгрызается в каждое слово, перефразируя его со всех сторон, затем подписал и протянул Клиновичевскому. «Вот видите, как иметь дело с военными». «Никакой волокиты! Возьмите с собой, ознакомьте прессу!» Клиновичевский торопливо взял листок, даже не пробежал глазами, доверяет бедолага, мало его дурачили. Поклонился еще и так же торопливо попятился к выходу. Президентский указ прижал к груди. «Кречет!» — внезапно сказал в спину. «Да, вот еще!» Клинович остановился, медленно повернулся. Листок все еще прижимал к груди, но лицо приняло обреченное выражение, будто отняли права всех людей земного шара. «Передайте прессе», — сказал кречет, — «что я пригласил вас в свою команду». «В Малый совет». Когда дверь за ним захлопнулась, Яузов сказал недовольно. что за кукукнутый у нас президент. Сам отдал ему всю славу, еще и в сумку положил. Да, согласился Коган язвительно. Теперь отцом потепления в вопросах религии назовут Кленовичевского. А борзописцы придумают, как он... Вынашивал эту идею в лагерях, добивался у предыдущего президента, а у этого зверя буквально вырвал из окровавленной пасти, откуда еще капала кровь невинно замученных жертв. Кречет смерил его недобрым взглядом. «Я уже знаю, кто будет первым невинно замученным». «Это не я», — быстро сказал Коган. «Я виноват даже в том, что Христа распял». Это ваше внутреннее дело, — определил Кречет великодушно. Евреи, еврея, нам какое дело? Жаль, что одного, могли бы хоть бы пару сотен. Мелочь, конечно, но приятно. Редкий случай доставить радость всему свету и всем народам. Словом, пусть Кленович Чичевский будет отцом этого потепления, но и все шишки на него. Мне бы от вас отгавкаться, и то подвиг. Тут еще одна задачка, помимо старых. Казаки снова потребовали вернуть им три района, которые в 57-м были зачем-то переданы Чечено-Ингушетии. А если не вернем, то берутся их вернуть сами. И плевать им на мое правление. И плевать на то, что я могу кровью залить все Ставрополье. По сути, это ультиматум. У меня выбор не богат. Либо поссориться с казаками, а это не худшая часть народа, совсем не худшая. Либо с Чечней, с которой и так в ссоре. Понятно, что надо плюнуть на казаков, а Чечню поцеловать взад. У нас всегда плевали на свой народ. До того доплевались, что более заплеванного и затюканного народа нет на свете. Я не поверил своим ушам. «Плюните на требования казаков?» «Я сказал, что раньше всегда плевали на своих, а чужих целовали. Но мы начинаем возрождение России. Начинаем или нет?» Коломиц откашлялся, сказал бархатным голосом. «Вообще-то это была подлейшая предательская политика предыдущего правительства». Весь Кавказ до предела набит оружием. Каждый чеченец или ингуш с автоматом ходит в кино и гуляет по улицам. А казачеству не разрешается иметь даже пистолета. Мирошниченко, пресс-секретарь, подхватил. «А если бы казаки вздумали вооружиться сами, как это сделали чеченцы?» Представляю, с какой жестокостью бросили бы все танковые армии против них. Со своими у нас привыкли не церемониться. А если не уважаем свой народ, то как нас будут уважать те же чеченцы, грузины, американцы? Что-то меня беспокоило с самого начала, и только сейчас начал понимать причину. Слишком быстро Кречет нашел единомышленников. Когда эти люди говорят так, будто это Кречет говорит другими голосами, я другое дело. Кречет настолько выучил мои книги, что буквально говорит цитатами. Но эти люди совсем недавно работали в кабинете, который вел совсем другую политику. Либо лгали все годы, либо лгут сейчас, поддакивая и угождая. Но скорее второе, ибо кричит, высказывает совсем не то, что привыкли слышать от президента. Краснохарев, молчаливый Усачев, Медведистый Яузов, все они следили за президентом очень внимательно. А Краснохарев, получив минуту, сказал глубокомысленно, «Раз уж заговорили о казачестве, о праве на личное оружие, есть идея, как привлечь на свою сторону самую многочисленную партию?» Кречет скривился. «Демократов?» «Куда демократам?» — усмехнулся Краснохарев с победностью в голосе. Сейчас силу быстро набрала партия Валерия Полозова. А, это те, кто требует право носить оружие? Да. Почему не пообещать, что право на ношение гражданами оружия будет записано прямо в Конституции? Как в США? Конечно, сперва только избранным. Ну, как при Хрущеве, когда собирались разрешить иметь дома оружие членам партии. Теперь партии нет. Но остались люди, что прожили на данном месте не меньше десяти лет, психически здоровы, не были, не привлекались, не участвовали, еще какие-нибудь ограничения. А дальше постепенно можно расширять круг владельцев оружия. Он задумчивости покачал головой. Да, партия Полозова быстро набрала силу из сторонников. и сторонников. Вообще-то я целиком за то, чтобы население обзавелось оружием. У мужчины, обладающего оружием, распрямляется спина. Он начинает смотреть гордо, в глазах появляется достоинство. Но обязательно будут случаи, когда пьяный муж застрелит неверную жену. А в тещу так и вовсе всадит всю обойму. А при нынешнем крике о сверхценности человеческой жизни выдержать будет непросто. Яузов покряхтел, сказал, я против. Хоть убейте. Боюсь я вооруженной страны. Когда все оружие в моих руках, Коган произнес с двусмысленной улыбкой, ваших? Яузов понял, не сразу нахмурился. «Моих!» «А я сам!» «Правая или левая рука кречета!» «Пусть десятая, если у него их, как у осьминога!» «Тогда уж кальмара!» — поправил кречет. «У осьминога, судя по названию, восемь!» «Сергей Павлович!» Сколько в Москве за год погибает людей? Не умирает, а погибает. Черногоров, министр МВД, развел руками. А что я могу поделать? Два-три человека ежедневно в автокатастрофах на месте, с десяток, которые еще не в смятку увозят в больницы, опять же два-три при разборках, пьяных драках, Один-два погибают при пожарах. Вот и считайте, сколько в год набежит только по Москве. За день больше, чем за месяц войны в Чечне. Кречет удовлетворенно кивнул. Это наша обычная жизнь. Две тысячи в год только по Москве и только в автокатастрофах. Но люди от авто не отказываются. Ездят, нарушают правила, превышают скорость, обгоняют. И никому не приходит в голову запретить автомобили. «Тогда уж запретите и курение», — сказал Коган ядовито. «А то от рака легких!» — кречет хотел бросить что-то злое, видно, по лицу. «Я опередил». «В США оружие есть у населения лишь потому, что народ сперва обзавелся всякими кольтами-двинчестерами». а потом создал страну и правительство. А теперь правители ломают головы, как отобрать. Вспомните их любой фильм, книгу, сюжеты на ТВ. Везде одно и то же. Ежели вас остановит грабить или потребует кошелек, ни в коем случае не оказывайте сопротивления. Отдайте все, деньги, часы, одежду, обувь. Пусть изнасилуют, неважно какого вы пола. Пусть нагадят, искалечат, надругаются, но ни в коем случае не оказывайте сопротивления. Если выживете, то заявите в полицию, а мы начнем розыск и поиски преступника. Нет, пока только подозреваемого в преступлении. А потом, если отыщем, его ждет наказание по закону. Если он, конечно, будет арестован, а его адвокаты – не посадят вас и всю полицию за клевету. Так что, Платон Тарасыч, взвесьте хорошенько. Мы будем единственной страной, где законы об оружии не ужесточаются, а наоборот. А вы станете первым в мире президентом, который не отбирает оружие у населения, а совсем наоборот. Яузов заметил с ухмылкой. Ну, насчет первых и единственных загнули. Вон и Чечня, и Саддам Хусейн, и Кувейт. Наш футомартиролог, — отпарировал Коган, — говорит о цивилизованных странах. По крайней мере, тех, кого принято именовать цивилизованными. «Кто сам себя называет так?» — поправил Кречет. Впрочем, какая беда от того, что население получит право иметь оружие? Бандиты и так обвешаны им, как опереточные герои. Если разрешить продажу оружия частным лицам, то покупателями будут только добропорядочные граждане. Ведь почему власть не желает позволить простым гражданам иметь оружие? Да потому что труднее их будет грабить. Я посмотрел с удивлением. Я что-то не понимаю. Как будто не вы президент. Значит, первый грабитель? Просто самый крупный, уточнил я. Как вы понимаете, это не оскорбление, а констатация. Если наши первые князья ездили на полюдье, что на современном языке именуется иностранным словом «рэкет», он отмахнулся, «да знаю, знаю, что и терроризм, и рэкет». И захваты заложников — это чисто русское изобретение. И слоны тоже все наши. Мне кажется, что оружие можно не давать англичанам, у них и так прямые спины, а смотрят прямо в глаза. А русским надо. Оружие в самом деле придает гордость. Когда я беру в руки пистолет, у меня раздвигаются плечи. Черт, да не обязательно держать в руках. Достаточно купить и запереть в шкаф. Но само осознание, что у тебя есть оружие, делает твой взгляд гордым. Министр МВД деловито положил перед собой калькулятор. — А давайте сперва прикинем, сколько олухов погибнет в первые месяцы, пока привыкнут, пока установятся новые отношения. Кречет смотрел нетерпеливо. Коган вытащил свой калькулятор, огромный почти ноутбук. Принялся демонстративно пересчитывать, не давая министру передернуть цифры. «Ну?» — спросил Кречет нетерпеливо. «Сколько у вас было в школе по арифметике?» «Так мы ж не в столбик?» — бодро откликнулся Коган. Он торопливо складывал, делил, множил, пальцы порхали по клавиатуре, как кузнечики по лугу. Тут потруднее. Техника-то какая. Что за министры? Одни второгодники. Коган придвинул Кречету калькулятор, предлагая посмотреть на итог, а заодно позавидовать импортной штуковине. Что-то около шестисот-семисот. Кречет повернулся к силовому министру. Сколько, говоришь, у тебя гибнет людей на дорогах? Как гибнут, так у меня. За год около двух тысяч. Примерно втрое больше, чем у Яузова. Яузов грозно засопел. Повернулся к нему всем корпусом. Зрелище было устрашающее. Словно в сторону берега развернулась корабельная башня. Острые глазки из-под мощных надбровных дуг уставились как жерло орудий. — У меня... «За всю войну в Чечне!» — поправился силовой министр после рассчитанной паузы. «Тогда не я был министром!» — возразил Яузов сварливо. Кречет сказал жестко. «Пусть Клиновичичевский с его командой наплюют на мою могилу за несоблюдение прав и прочего словесного дерьма, что превратило наших людей, да только ли наших!» Я не знаю что, но оздоровление народа стоит крохотного кровопускания. Для начала разрешим вооружиться казакам. Если у горцев национальная традиция ходить при оружии, то была и у казаков. Это советская власть отобрала. А мы где с нею распрощались? А где держимся? Причем казакам разрешим вооружаться не только личным оружием, а как было в старь. Каждый с личным оружием. На станицу два-три танка. Пару бронетранспортеров с десяток гранатометов. Может, танков и бронетранспортеров даже побольше. Ведь они вместо коней, а каждый казак должен был содержать дома боевого коня со всем снаряжением. А за недельку-другую разработаем и примем закон и о гражданах России. Он потянулся сладко, взглянул на часы, удивленно покачал головой. Я с трудом разогнул затекшую спину. Уже за полночь. Яузов тоже посмотрел на часы, буркнул. «Что-то, мне кажется, при таких темпах мы его примем уже завтра». «А что?» — откликнулся кречет. Бодро. Только темные круги под глазами выдавали усталость. «Мы неплохо поработали». «Посмотрим, во сколько приползете завтра». Министры переглядывались. А Коган откашлялся и сказал нежным бархатным голосом. «Значит ли это, Платон Тарасович, что нам не стоит пока переходить на те теплые местечки, которые многие уже присмотрели?» Кречет кивнул. «Не стоит. Я не виню вас, как и других». что ни бэ, ни мэ, ни кукареку в старом кабинете. Трудно что-то сделать, когда связан по рукам и ногам. Но вы хоть не воровали направо и налево, не продавали земли и заводы за бесценок, не открывали счета в швейцарских банках. Думаете, не знаю? На всех вас есть досье, мерзавцы. Но ваши руки — самые чистые. То ли такие хитрые, что не поймешь, то ли в самом деле моете, как фурманов, выходя из туалета.